Глава 29 Детектив-инспектор Джимми Стюарт пребывал уже даже не в раздражении. Раздражение осталось не более чем счастливым воспоминанием. Злость уплывала прочь в зеркале заднего вида. Теперь его настроение достигло состояния раскаленной ярости. Прижав телефон к уху, он слушал размеренный ритм гудков вызова, перекрывавший белый шум проливного дождя. Сердце бешено колотилось в груди. Он стоял по щиколотку в траве, когда на него вдруг обрушился неистовый ливень. Теперь следует ждать внезапных наводнений. Они заполнят все выпуски новостей. Он покинул кабинет так быстро, что забыл взять пальто. Костюм никак не защищал от дождя, быстро превратившись в тяжелые промокшие тряпки, липнувшие к телу. Стюарт подергал мокрую рубашку, чтобы дать коже хоть немного подышать. Под ней он чувствовал прижатый к груди медальон святого Михаила, покровителя полицейских. Заплаканная мать подарила его в первый же день его работы на улицах. Со своим братом Томом, дядей Джимми, она не разговаривала потом пять лет. Она так и не простила ему, что он не устроил ее младшего сына на работу в Гиннес. Уилсон стоял чуть впереди, наполовину освещенный фонариком Стюарта, и бросал на него укоризненные взгляды. Очевидно, он считал происходящее очередным способом поиздеваться — над юным новобранцем. Стюарт взял его с собой не только потому, что он был единственным членом недавно собранной оперативной группы, которому он мог доверять, но и из-за того, что скромный опыт Уилсона не позволял ему задавать вопросы, куда они идут и почему. На карте, отправленной Куинном на телефон Стюарта, желтой точкой была отмечена локация, располагавшаяся прямо посреди огромной зеленой зоны Феникс-парка. Стюарт примчался сюда со всей возможной скоростью, едва не доведя до сердечного приступа старика, отвечавшего за поднятие шлагбаума на выезде из штаб-квартиры Гарда Шахана и превратив по дороге водителя-стажера в рыдающую истеричку. Потом ему станет стыдно, но сейчас голова Стюарта была занята двумя женщинами. Первой была Полин МакНейр. Он никогда не встречал ее и даже не понимал, как она выглядит. Но из-за того, что он ничего не сделал, Она умерла. Откровенно говоря, ему было необязательно знать о ее внешности. Его разум проделал то же, что и всегда. Каждую жертву он автоматически заменял кем-то из близких. Его жена, родители, дочери, сын — все они не раз менялись местами с мертвыми. Он никогда никому об этом не говорил. Зачем? Он знал, что ему ответят, как и знал то, что не сможет этого изменить. В глубине души его это тяготило. «Но кто-то должен быть на страже. Кто-то всегда должен бдить». Полин Макнейр в его воображении превратилась в старшую дочь, лежащую в коридоре с тремя огнестрельными ранениями, два в грудь и одно в голову, а выживший младенец во внука Джека, рыдающего в соседней комнате. Именно это свойство делало его хорошим детективом, малопригодным к чему-то иному. Именно по этой причине ему никогда не удавалось расслабиться, Каждый раз, когда кто-то из близких входил в его комнату, за ним следовала целая свита из призраков. Другой женщиной была Бриджит Конрой, умная, живая и жизнелюбивая. И он был чертовски уверен, что таковой она и останется. Правда, судя по карте, Стюарт стоял именно на том месте, где должен был находиться ее телефон. Но вокруг было сплошное открытое пространство и ни хрена больше». Единственное, что они смогли обнаружить, была кучка оленьего дерьма, который Уилсон нащупал своим, без сомнения, дорогущим ботинком. Вот почему Стюарт пытался дозвониться теперь до Фредди Куина, чувствуя, как на виске пульсирует вена. И вот за секунду до того, как включился автоответчик, Куин ответил, чем сам того не подозревая, спас себе жизнь. «Алло? Если ты так пошутил, Куин, то ты фатально недооценил мое чувство юмора». «О чем ты говоришь?» «Я о том, что стою сейчас посреди открытого поля, и здесь нет абсолютно ни хера вообще!» «А я-то тут при чем?» «Помнишь наш разговор о маленьких ссорах?» «Проговорил Стюарт». «Так вот я солгал. Теперь ты номер один в моем списке говнюков. Я знаком со многими людьми, и каждый мне чем-нибудь обязан. Я использую все свое влияние, все возможности, чтобы ты охерел до конца жизни, если ты меня кинул. В голосе Куина зазвенел нужный градус паники. «Успокойся, Джимми, это то самое место, где определился телефон. Погоди немного, может, они переместились? Я сейчас проверю. И побыстрее. Мне нужна минута, чтобы войти в систему. Ты не против подождать?» «Конечно, я подожду!» — рявкнул Стюарт. «Что мне еще остается делать?» Услыхав последние слова, Уилсон вскинул руки в театральном гневе. Стюарт оторвал телефон от уха. Эй ты, ну-ка сделай лицо попроще. Добро пожаловать в настоящую оперативную работу. Быть детективом — это не врезаться на Гран-Тарину в пустые картонные коробки и не вышибать двери ногами. Черт побери, какие еще коробки? — спросил Уилсон. Не видел старский хач? Уилсон посмотрел на Стюарта уже знакомым ему пустым взглядом. Серьезно? Ты воспитан волками или что-то в этом роде? Уилсон не ответил, продолжив оттирать испачканный ботинок от отраву. «Возможно, олени и величественные цари животного мира. Но их дерьмо вполне себе воняет». Стюарт чувствовал его запах даже отсюда. «Я пришлю вам счет из химчистки», — буркнул Уилсон. «Просто вложи его в мою прощальную открытку», — ответил Стюарт. «Будет что вспомнить на пенсии». Стюарт вновь поднес телефон к уху. «Куин?» «Уже почти». Джимми снова огляделся. Они стояли в двухстах метрах от дороги, По которой шел непрерывный вечерний поток машин. Пешеходные и велосипедные дорожки, проложенные параллельно дороге, были пусты. Такая погода отпугивает всех, кроме закоренелых сумасшедших бегунов. И даже если бы какого-нибудь собачника прямо сейчас потянуло на улицу, то у песика хватило бы ума отказаться. Остальная часть парка горбилась вокруг них темными покатыми холмами на фоне облаков, освещенных огнями города. Сейчас, уже вот-вот, Куин вдруг запнулся и чуть ли не прошептал. «Локация телефона не изменилась». «Что за чушь?» — воскликнул Стюарт. «Прошу тебя, не психуй!» — произнес Куин. «Это парк. В нем нет вышек сотовой связи, так что местоположение определяется примерно». «Насколько именно примерно?» «Не знаю», — ответил Куин. «Может, в пределах пары сотен метров?» «Так, сиди пока у телефона». «Но мне нужно...» «Мне плевать, что тебе нужно», — сказал Стюарт и отключился. Затем он огляделся внимательнее. В 140 метрах от себя он увидел рощицу примерно в дюжину деревьев, высаженную под углом в 45 градусов относительно дорожек. «Не очень большая, но вполне достаточная, чтобы укрыться или спрятать тело», подумал Стюарт. Справа, на расстоянии около 180 метров, располагался один из круглых прудов, которыми изобиловал парк. Стюарт показал на деревья. «Ты иди туда, а я проверю пруд». Уилсон, слишком несчастный, чтобы спорить, безропотно поплелся в направлении рощи. Стюарт пошел к пруду, пытаясь на ходу восстановить дыхание. Быть найденным лежащим лицом в оленях какашках от того, что у него отказало сердце, не таким бы он хотел запомниться коллегам в последнюю неделю службы. Стюарт стал светить фонариком на землю перед собой, пытаясь сберечь то, что осталось от обуви. Над ним и без того регулярно стебались за блестящую полировку ботинок. Но ему было все равно. Он родился пятым по счету мальчиком в семье и лишь годам двадцати стал носить обувь без чужих потертостей. Приближаясь к пруду, Стюарт что-то заметил. Кажется, слабый свет. Он выключил фонарик, чтобы лучше видеть в темноте, и... тадам! Разглядел очертания машины, припаркованные на противоположном берегу пруда. Машина стояла задом к Стюарту, и теперь он сумел разглядеть, что свет льется с переднего сиденья. Он повернулся к Уилсону, тихо свистнул, а потом включил и выключил фонарик. Он увидел, как луч фонаря Уилсона остановился и, изменив направление, двинулся к нему. Стюарт ускорил шаг, не включая свет. Он не хотел, чтобы Конрой и Малкроун испугались и сбежали. Подойдя поближе, он увидел, что это БМВ синего или черного цвета. А еще он разглядел неровный грунтовый съезд, ведущий от одной из боковых дорожек к пруду. Должно быть, его проложили, чтобы сюда могли заезжать парковые садовники. Вдруг сквозь барабанящий дождь и отдаленный шум дорожного движения Стюарт различил еще один звук, вернее, настойчивый и напряженный вой. Что бы это ни значило, но вой приближался. Стюарт уже был примерно в 25 метрах от БМВ, когда деревья прорезал одинокий луч фары, подпрыгивающий на боковой дорожке. Стюарт бросился бежать, увидев, что мотоциклист выключил свет. Теперь он отчетливо разглядел силуэт человека на фоне городских огней, который, кажется, что-то вытаскивал из куртки. «Пистолет!» — закричал Стюарт и стал выдергивать свой из кобуры под мышкой левой руки. Но когда скользкая от пота и дождя рука нащупала, наконец, застежку, правая нога за что-то зацепилась. Гладкая подошва левого ботинка поскользнулась на влажной земле, и Стюарт упал. Тяжело, беспорядочно, лицом вниз. Не сумев вовремя поднять руки, чтобы смягчить падение. Ощутив боль. Пистолет вылетел из правой руки, а левое запястье вывернулось от того, что фонарик ткнулся в землю. Медальон святого Михаила впился в грудь. Чуть не задохнувшись, Стюарт выплюнул мокрую траву, попавшую в рот, встал на колени и принялся скрести землю вокруг себя в поисках пистолета. «Нет, нет, нет, нет!» Все еще шаря руками, он глянул на БМВ. В фильмах такой момент обычно замедляется. Но теперь казалось, что все происходит слишком быстро. Ужасно, неудержимо быстро. Он увидел очертания мотоциклиста, замедлившего ход и провнявшегося с неподвижной машиной. Он увидел вытянутую руку с пистолетом. Вслед за тем, мимо него из темноты промчалась фигура Уилсона. Молодой человек остановился, пригнулся и выстрелил, почти ровно в тот момент, когда мотоциклист открыл огонь. Два выстрела бахнули в быстрой последовательности, словно один стал эхом другого. Мотоциклист слетел с мотоцикла так идеально, что машина продолжила движение без него, как лошадь на скачках Гранд National, потерявшая седока, но по-прежнему стремящаяся к победе. А потом раздались крики.